Глава 36. Нерон. После ее ухода я так и не смог заснуть. Лежал в постели и наблюдал, как темнота в комнате отступает, а над горизонтом поднимается холодное зимнее солнце. Слабый аромат ее тела служил доказательством того, что часы блаженства мне не приснились. Я не выдумывал, когда признался, что грезил о ней, просто до поры не ведал ее имени. Она уже давно поселилась в потаенных уголках моего сознания и невидимо там присутствовала. Ее запах и мой кинжал на полу. Я хотел ей верить, но столь чудовищные обвинения требуют доказательств. Что она сказала о погребальном костре? Его возвели за некой оградой? Что ж, согласно традиции, его можно устроить только на Марсовом поле. Они ведь не посмеют лишить меня от традиционных похорон. Похороны. Для меня готовили похороны. Я быстро накинул старую поношенную одежду и нацепил на голову черный парик. Слугам сказал, что отправляюсь инспектировать строительство моих новых бань и не хочу, чтобы рабочие меня опознали. Но слуги могут меня сопровождать, только пусть держатся в отдалении». Когда знаешь, что искать, задача значительно упрощается. Если бы не акты, я бы, ничего особенного не заметив, прошел мимо, как и все остальные на Марсовом поле. Утро только наступило, и высокая ограда из недавно срубленных деревьев была покрыта изморсью. Через щель я увидел мастеровых, которые возводили то, что опознал бы любой взрослый и даже ребенок. Квадратное основание из толстых бревен, и чем ближе к вершине, тем меньше по площади становились уровни, а бревна, соответственно, тоньше. Все сооружение было высоким, почти как окружавшая его ограда, погребальный костер. На его верхнем уровне установят носилки с телом. Заходите на территорию строительства я даже не думал, никто не должен был узнать, что я его видел и вообще, что о нем узнал. Не каждый имеет возможность узреть собственный погребальный костер, особенно если молод и прекрасно себя чувствует. Как они планируют это сделать? Подошлют убийцу с кинжалом, как Мисалина подослала ко мне, еще совсем маленькому, своих наемников? Или окружат и сообща забьют, как поступили с Калигулой? Но сначала им придется подкупить претарианцев, а я пока не замечал, чтобы они выказывали хоть малейшее недовольство моим правлением. Несчастный случай. Падение с крыши или с балкона лошадь понесла. Но у них в распоряжении всего несколько дней, а сейчас не сезон для верховой езды или обследования дворцовых крыш. Оставался один верный способ. Я знал, что это излюбленный метод матери, поэтому не удивился, застав возле покоя в Британии колокусту. На самом деле я ее там поджидал, устроившись на скрытой за мраморной вазой скамье».